Глава девятая. Нелли Рубина. «Кажется, этот снег никогда не кончится. Никогда!» Джейн отложила в сторону Робинзона Круза и грустно посмотрела в окно. За окном шел снег. Он падал большими мягкими хлопьями, укрывая парк, тротуары и дома на Черешневой улице пушистым белым одеялом. Он шел без перерыва целую неделю, и все это время детям не разрешали выходить из дома. «Ну и пусть!» — отозвался Майкл. Он лежал на полу и перебирал игрушечных зверей для игры в Ноев ковчег. «Мы станем эскимосами и будем питаться китами!» «Вот глупый! Как мы поймаем кита, если даже в аптеку не можем выйти?» «Они явятся сюда сами!» — возразил он. «Киты это, наверное, могут!» «А почему ты так думаешь?» «Ну, точно я не знаю, но они могут!» «Джейн, где еще один жираф?» «А, вот он, под тигром!» Он поставил жирафов в ковчег. «Всех тварей попарив в ковчег соберу, слона и слониху и двух кенгуру!» Пропел Майкл и, не найдя кенгуру, посадил рядом со слонами антилопу, а рядом самого мистера Ноя с женой, следить за порядком. «Интересно!» «А были у них родственники?» — спросил Майкл. «У кого?» — недовольно отозвалась Джейн. Она не любила, когда ей мешают. «Да у Ноя с женой. Никогда не видел, чтобы у них были дети или тети с дядей. Почему?» «Потому что у них никого не было», — отрезала Джейн. «Замолчи, пожалуйста». «Ну, я только спросил. Даже спросить нельзя». От постоянного сидения в четырех стенах Майкл сделался усталым и раздраженным. Он поднялся на ноги и, подойдя к Джейн, сердито толкнул ее под руку. Я ведь просто спросил, забубнил он. Терпение Джейн лопнуло. Она отшвырнула Робинзона Круза. Как тебе не стыдно мне мешать? закричала она, поворачиваясь к Майклу. Как тебе не стыдно затыкать мне рот? Вот еще. В следующий момент. Джейн схватила Майкла за плечи и принялась его трясти. Он, в свою очередь, вцепился ей в волосы. «Это что еще такое?» В дверях стояла Мэри Поппинс и возмущенно смотрела на сцепившихся детей. Джейн с Майклом отпустили друг друга. «Она трясла меня!» — захныкал Майкл, виновато косясь на Мэри Поппинс. «Он таскал меня за волосы!» — всхлипывала Джейн, закрыв лицо руками, чтобы не встречаться с сердитым взглядом няни. Мэри Поппинс вошла в детскую. В руках у нее был целый ворох одежды. Следом протиснулись близнецы, с любопытством поглядывая на Джейн и Майкла. «Уж лучше бы я жила в семье циклопов!» — фыркнула Мэри Поппинс. «Они больше похожи на людей!» «Но она трясла меня!» — снова было начал Майкл. «Мне надоело слушать эти сказки!» — отрезала Мэри Поппинс. «И не смей мне перечить!» — грозно добавила она, увидев, что Майкл намерен что-то возразить. Она протянула ему пальто. «Одевайся! Мы идем на улицу!» «На улицу?» Дети не верили собственным ушам. От одного этого слова вся их злость улетучилась. Майкл, зашнуровывая ботинки, думал о том, что все-таки зря мешал Джейн читать книжку. Обернувшись, он увидел, что Джейн надевает вязаную шапочку и с улыбкой поглядывает на него. «Ура! Ура!» — ликовали они, хлопая ладошками в шерстяных варежках. «Настоящие циклопы!» — фыркнула Мэри Поппинс, подталкивая их к выходу. Снегопад прекратился и теперь снег лежал большими сугробами в саду, в парке, повсюду. Голые ветки черешин покрылись инием, а парковая ограда, которая раньше была зеленой и гладкой, стала белой и пушистой. На садовой дорожке Робертсон Эй разгребал лопатой снег. Через каждые несколько дюймов он останавливался и подолгу отдыхал. На нем было старое пальто мистера Бэнкса — Оно было так велико, что Робертсон буквально утопал в нем. Пальто волочилось и наметало снег там, где Робертсон Эй его только что расчистил. Ребята с радостными криками выбежали за ворота. На Черешневой улице было оживленно. Казалось, все ее жители вдруг захотели подышать морозным воздухом. «Привет всей команде!» — загремел рядом знакомый голос. Адмирал Бум подошел поближе и поздоровался с ребятами. С головы до ног он закутался в длинный плащ с капюшоном. Только нос торчал наружу, красный-прекрасный. «Добрый день!» — вежливо отозвались Джейн и Майкл. «Ничего себе добрый! Отвратительный этот денек, вот что я вам скажу! Почему весна не приходит, скажите на милость!» — взревел адмирал. «Эндрю! Варфоломей! Держитесь ближе к мамочке!» Мисс Ларк, в длиннополой шубе и шляпе, похожей на покрывало для чайника, вышла из дому со своими собаками. «Всем доброе утро, ну и погода! Куда только солнце подевалось, почему весна не приходит?» Скороговоркой выпалила она. «И не говорите, мадам!» — вскричал адмирал Бум. «Мне эта погода тоже не по душе. То ли дело в море. Там погода всегда хорошая. Отправляйтесь в плавание, мадам!» «Но, адмирал, я не могу! У меня совсем нет времени! Я иду покупать теплое пальто Эндрю и Варфоломею!» Собаки со стыдом переглянулись. «Теплое пальто!» — зарычал адмирал. «Лопни, моя селезенка! Теплое пальто этим дворнягам! Отдать концы полны вперед! Поднять якорь! Теплое пальто!» «Адмирал! Адмирал!» — рассердилась мисс Ларк, зажимая уши ладонями. «Что за выражение?» Не забывайтесь, мои собаки вовсе не дворняги. У одной есть родословная, а у другой... Э, доброе сердце. Дворняги. Подумать только. И она удалилась, продолжая громко возмущаться. Эндрю и Варфоломей, поджав хвосты, семенили следом. Чувствовали они себя явно неловко. Мимо, звоня в колокольчик, промчался на велосипеде мороженщик. «Если меня остановят...» «Я заболею!» — гласил плакат, прикрепленный спереди. «Когда же, наконец, придет весна!» — крикнул мороженщик к трубочисту, который показался из-за угла. От холода он так обвешался щетками, что стал похож на дикобраза. «Тум-трум-трум!» — послышался голос трубочиста из-за щеток. «Что-что?» — не понял мороженщик. «Опля!» — воскликнул трубочист и исчез за калиткой дома мисс Ларк. У ворот парка стоял Смотритель. От холода он притоптывал ногами и потирал руки. «Скорее бы весна пришла!» — сказал он весело Мэри Поппинс. «Я и так вполне довольна», — надменно ответила Мэри Поппинс. «Самодовольна, я бы сказал», — проворчал Смотритель, прикрыв рот ладонью так, что только Джейн и Майкл расслышали его слова. Майкл шел сзади. Остановившись, он слепил снежок. «Джейн, дорогая!» — позвал Майкл вкрадчивым голосом. «У меня для тебя кое-что есть». Она обернулась, и снежок, просвистев в воздухе, попал ей прямо в плечо. С визгом Джейн зачерпнула ладошкой снег, и вскоре снежки полетели во всех направлениях.